багаж следующие три дня прошли мучительно медленно и до боли быстро внутривенные антибиотики сбережар но передышка оказалась недолгой и у кокос снова подскочила температура люси почти не отходила от дочери и смин наконец то позволили увидеть племянницу казалось кокос укоживается и сворачивается клубком словно передумав рождаться и желая вернуться в утробу джо приезжал в каждую свободную минуту Джанин и Лала в него влюбились. Такой красавчик, такой джентльмен. Уж я бы дала ему пощупать мой пульс. Таков был его дар. Благодаря его внимательности люди чувствовали себя особенными, казались себе центром вселенной. Этим даром он делился с Джанин и Лала. И Ясмин видела, как их настроение поднимается с его приходом и падает, стоит ему уйти. Она вышла с ним на парковку. «Ясмин», — сказал он, — Ты не могла бы устроить ее в больницу Грейт-Орманд-стрит?» «Не сомневаюсь, что здешние врачи делают все, что в их силах, но местная больница...» «И как, по-твоему, я это сделаю? Схвачу ее и убегу?» Она не ожидала, что в ее голосе прозвучит такая злость. «Прости. Если бы я была повнимательнее, то, возможно, могла бы...» «Прекрати. Ты сама знаешь, что это неправда». Джо взял ее за подбородок и приподнял голову, заставляя посмотреть ему в глаза. Ах, эти глаза. Такие светлые, нежные и в то же время пылкие. Когда она заглянула в них в первый раз, то впервые в жизни почувствовала, что её по-настоящему видят. Вчера приходила твоя мама, сказал Ясмин. И что сказала? Ничего. Просто пришла и всё. Так мило с её стороны. У неё что, какой-то пунктик насчёт больниц? Фобия? Нет. Почему? Она была расстроена. гарит расплакалась в зоне ожидания, взбаламутив успокоившуюся было Джанин. Причем расстроилась она в родильном отделении. «Не знаю», — он пожал плечами, — «вроде нет. Значит, она ничего не говорила?» «А что она должна была сказать?» Эсмин одернула задравшуюся от ветра юбку. на черной асфальтированной площадкой и блестящими металлическими крышами сияло чистотой хлористо-голубое небо. Между машин свистел ветер. джо «Между тобой горит... Что-то произошло? Вы поругались?» Его лицо побелело. Так выглядят пациенты, когда слишком резко встают после укола или когда у них берут кровь. Признак предобморочного состояния. «Нам надо поговорить», — ответил он. «Но не сейчас». «Да», — сказала она, — «не здесь». «Я... Дело в том, Джо боролся с какими-то эмоциями, но Ясмин не могла понять, что именно его тревожит». Терапия оказалась гораздо тяжелее, чем я думал, и заставила меня многое осознать. Видишь ли, я поговорил с Гарри про некоторые моменты, которые я осознал. Было тяжело, ей тяжело было это слышать. Прости, зря я сейчас тебя этим загрузил. «Всё в порядке. Ты можешь мне рассказать это? Как ты связано с твоим отцом?» «Вроде того. Я тебе расскажу, но это долгая история, так что...» Оказывается, я и не догадывался, как много у меня багажа. Мне очень жаль. Ты тут ни при чём. Не отправься он на психотерапию, этот багаж по-прежнему был бы надёжно упрятан в забытом уголке подсознания. Считается, что лучше всё обсуждать, но так ли это? В семействе Ясмин всё было наоборот. Они держали друг друга в потёмках. Семья Гарами начала распадаться, только когда пролился свет. «Джо», — сказала она, — «затем нашим несостоявшимся ужином я хотела поговорить с тобой о нас». «Звучит серьёзно. Ты собиралась со мной порвать?» Он с улыбкой убрал с её лица прядь волос, но Ясмин почувствовала, что его рука дрожит. Возможно, его глаза наполнились слезами только от ветра, но смотреть в них было невыносимо. «Нет, конечно», — ответила она.